«Да уж ты не хочешь ли спасать Отечество?» — хохочет Матильда Геринг. «О, старый шутник! Старый шутник!» «Да хорошо тебе шутить, а мне надо поправить дела. Нужно устроить так, чтобы жена не мешала мне». Матильда вдруг делается серьезной и говорит ему шепотом, внятным, отчетливым шепотом. «Убей ее!» Он дрожит и быстро зажимает ей рот. «Ты с ума сошла!» — в ужасе говорит он. «А, так ты ее любишь. Так ты ей жертвуешь мною. Ты хочешь, чтобы я погибла в нищете, забытая?» Матильда падает в истерике на грудь Дмитрия Васильевича. И ему так тяжело-тяжело. Он едва дышит. Кажется, сердце готово лопнуть от прилива крови. Он собирается с силами и старается крикнуть «Человек!» «Владимир, кто там?» Он снова просыпается и быстро поворачивается на спину. Перед ним стоит его старый камердинер и докладывает, что пора вставать. «Да, я отвык от хлопот, обрюск», — думал Дмитрий Васильевич, одеваясь. «Алексей прав, что я старею». Он оделся и рано выехал из дому. На лестнице он встретился с сыном, возвращавшимся откуда-то домой. «А ты уже встал?» — удивился Алексей Дмитриевич. «А я еще не ложился». «Куда?» «По делам». «Значит, решился». «Ну, об этом после». «Ты, кажется, еще не спал». «Ты знаешь, что я умею говорить о деле даже в объятиях женщины». Дмитрий Васильевич молча сошел с лестницы и направился к одному из дельцов, с давних пор обделывавшему все его интимные дела». Начиная с покупки лошадей для Матильды И кончая займами под векселя В это же время происходили волнения Совершенно иного рода в семье Боголюбова Павла Абрамовна провела очень весело и приятно почти год Наслаждаясь преданностью Карла Карловича Юноша катался как сыр в масле И за это позволял себя любить Он даже немного потолстел Его глазки сделались еще более масляными, его улыбочка расплывалась еще шире по его херувимскому личку. Все мысли Павлы Абрамовны были направлены к одной цели к у благотворению предупредительного юноши. У него появились шелковый халат и бархатная ермолка с золотой кистью. Он спал до полудня. Вечером он собирал кружок молодежи, которую кормила и угощала Павла Абрамовна. Праздные шалопаи чувствовали себя как дома у радушной и веселой хозяйки. Она привыкла к этим пирушкам, курила папиросы, звонко смеялась, допускала разные вольности и мало-помалу совершенно превратилась в даму вольного поведения. В ней трудно было узнать прежнюю сентиментальную, вздыхающую купеческую дочь, получившую образование в благородном пансионе. Еще труднее было узнать в ней... Санливую и ленивую супругу действительного статского советника Боголюбова, вечно томившуюся от скуки и безделья. Это был, по-видимому, другой человек. Но в сущности только теперь Павла Абрамовна попала в свою сферу и беззаветно отдалась своим влечениям. Теперь она уже не мечтала об офицерах, не зачитывалась романами Польда Кока, не жаловалась на то, что в ее доме появляются только старые старики, не зевала от безделья и не сердилась на возню с детьми. Кок-Поль Шарль Де, 1793-1871 годы, французский писатель, автор более 400 произведений. Наибольшим успехом вплоть до 80-х, 90-х годов XIX -го века Пользовались его романы, рассчитанные на вкусы мелкобуржуазного читателя, отличающиеся запутанной интригой, обилием пикантных подробностей, небрежным разговорным языком. В то же время в них встречались меткие характеристики буржуазных нравов. Были переведены на большинство европейских языков. Имя Поля де Кока стало нарицательным для обозначения пошло-развлекательной фривольной литературы. В ее беззаботной веселости, в откровенности ее недвусмысленного поведения сказалась вся животность ее натуры. Семья отца научила ее праздности и показала ей всю сладость широких, беззастенчивых русских кутежей с цыганками и цыганами. Благородный пансион научил ее только танцам, французскому языку, закатыванию глаз и переписке с разными офицерами. Двоюродные сестрицы и молоденькие купеческие вдовы сообщили ей разные сальные секреты из своей сердечной жизни. Вот все, что влияло на эту личность, мечтавшую только о наслаждениях и видевшую наслаждение только в одной игре в любовь. Долго неудовлетворенные стремления проснулись в ней теперь со всей своей силой и заставили ее забыть все. забыть все было тем легче что например понятие о приличиях для павла абрамовны не существовало были бы деньги так уважать нас будут к нам же придут с поклоном говорила она сознание о честных супружеских отношениях было у павла абрамовны также очень своеобразное вольно же ему было жениться на мне когда я его не любила говорила она про мужа за которого, впрочем, вышло без всяких возражений по первому приказанию отца. Дети, про них она давно говорила, что они ей надоели, что они у нее на шее сидят, что из-за них она в четырех стенах весь век просидела. Трудно было бы встретить хотя одну француженку кокотку, которая бы смотрела так же беззастенчиво, так же нагло, так же нахально на всех окружающих, сидя рядом с любовником. Это не было бравадою, это не было бросанием печатки в глаза всему обществу. Это был просто бессознательный животный разврат. Конечно, при таком положении дел в доме все пошло вверх дном. Прислуга не стеснялась и вела себя не лучше барыни, дети были забыты и жили без всякого присмотра. Двое младших детей не понимали всего происходившего в доме и, может быть, даже радовались, что на них никто не кричит, когда они сидят в детской. Но Леонид, уже вступивший вольно приходящим учеником в пансион Добровольского, начал хмуриться не на шутку. Карл Карлович не хотел с ним заниматься приготовлением уроков, грубо обращался с ним и иногда выводил его из терпения своей наглостью. Мальчик начал заметно худеть и бледнеть. Его хорошенькое личико стало необычайно серьезно и угрюмо. Глупая горячность отца и еще более глупые придирки матери давно уже научили этого ребенка быть скрытным и сдержанным. В то же время полная свобода. настававшие для него в промежутке времени между периодически повторяющимися взрывами брани, давали ему возможность делать что угодно. Он пристрастился к книгам, так как мать не позволяла ему заводить товарищей, говоря, что ей и свои ребята надоели. Выбором книг, конечно, не руководил никто. Мальчик читал и старую библиотеку для чтения, и старые отечественные записки, и романы Диккенса, и романы Ложечникова. Журнал «Библиотека для чтения» существовал с 1834 по 1865 годы. В 30-е годы вел борьбу с пушкинским современником. В 40-е годы выступал против писателей натуральной школы. Но несколько резких рецензий Сенковского и Белинского, подвернувшихся ему под руку, особенно пришлись по вкусу мальчугану. Ему понравился этот способ критиковать поступки людей. Он увлекся тем, что критики так ловко умеют подметить чужие недостатки. Сенковский, 1800-1858 годы, Критик, журналист, востоковед, профессор Петербургского университета, редактор и издатель журнала «Библиотека для чтения». Псевдоним Барон Брамбиус. Чуткий критик и эссеист, он не имел, однако, твердых убеждений, отличался консерватизмом. Большинство читателей не могло довольствоваться его беспринципной позицией, особенно в такое время, когда Белинский своими статьями будил общественное сознание, и прогрессивная русская интеллигенция вырабатывала собственное миросозерцание.